На ней было ее лучшее воскресное черное платье и передник. На голове — свеже накрахмаленная косынка. Мамушка шла, покачивая бедрами, сопровождаемая шепотом и шорохом шелковых юбок. С лица ее исчезло встревоженное выражение, почти без зуба рот широко улыбался. «Сноворожденный вас, мистер Ред!» — сказала она.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 и шлёпали его по спине. С той минуты, как у Рэта родилась дочь, он повёл себя настолько неожиданно для всех, кто имел возможность его наблюдать, что перевернул все установившиеся о нём представления. Представления, от которых ни городу, ни скарлет не хотелось отказываться. Но кто бы мог подумать, что из всех людей именно он будет столь открыт